Не видишь, что ли, немец подосланный? Ай, ты предъяви документы, голубая кровь. вы черт, разинули усмирители, на тебе жить, ешьте нас. Ну и казакам неудачная речь Гинца нравилась все меньше и меньше. Все хамы да свиньек и барин, перешептывались они. Сначала поодиночке, а потом все в большем количестве они стали вкладывать шашки в нужный. Один за другим слезали с лошадей. Когда их спешилось достаточно, они беспорядочно двинулись на середину прогалины навстречу 212-му. Все перемешалось. Началось братание. «Вы должны исчезнуть как-нибудь незаметно», — говорили Гинсу встревоженные казачьи офицеры. «У переезда ваша машина» мы пошлем сказать, чтобы ее подвели поближе, уходить и уходить скорее. Гинц так и поступил. Но так как убирать потихоньку казалось ему недостойным, он без требующейся осторожности, почти открыто направился к станции. Он шел в страшном волнении и с гордостью, заставляя себя идти спокойно и неторопливо. До станции было уже близко, лес примыкал к ней. На опушке уже в виду путей, Он в первый раз оглянулся. За ним шли солдаты с ружьями. «Что им надо?» – подумал Гинц и прибавил шагу. То же самое сделали его преследователи. Расстояние между ним и погоней не изменилось. Впереди показалась двойная стена поломанных вагонов. Зайдя за них, Гинц спустился бежать. Доставивший казаков поезд, отведен был в парк, Пути были свободны, Гинц бегом пересек их. Он вскочил с разбега на высокий перрон. В это время из-за разбитых вагонов выбежали гнавшиеся за ним солдаты. Поварихин и Коля что-то кричали Гинцу и делали знаки, приглашая внутрь вокзала, где они спасли бы его. Но опять поколениями воспитанное чувство чести, городское, жертвенное и здесь неприменимое, преградила ему дорогу к спасению. Нечеловеческим усилием воли он старался сдержать трепет расходившегося сердца. «Надо крикнуть им, братцы, а какой же я шпион?» — подумал он. «Что-нибудь отрезвляющее, сердечное, чтобы их остановило?» В последние месяцы ощущение подвига Крика души бессознательно связалась у него с помостами и трибунами, со стульями, вскочив на которые можно было бросить толпящимся какой-нибудь призыв, что-нибудь зажигательное. У дверей вокзала под станционным колоколом стояла высокая пожарная катка. Она была плотно прикрыта. Гинц вскочил на ее крышку и обратил к приближающимся несколько задушу хватающих слов «нечеловеческих и бессвязных». Безумная смелость его обращения в двух шагах от распахнутых вокзальных дверей, куда он так легко мог бы забежать, ошеломила и приковала их к месту. Солдаты опустили ружья. Но Гинц встал на край крышки и перевернул ее. Одна нога провалилась у него в воду, другая повисла на борту катки. Он оказался сидящим верхом на ее ребре. Солдаты встретили эту неловкость взрывом хохота, и первый спереди выстрелом в шею убил наповал несчастного, а остальные бросились штыками докалывать мертвого. Мадемуазель звонила Коле по телефону, чтобы он устроил доктора в поезде поудобнее, угрожая в противном случае неприятными для Коли разоблачениями. Отвечая, мадемуазель, Коля по обыкновению вел какой-то другой телефонный разговор и, судя по десятичным дробям, пестрившим его речь, передавал в третье место по телеграфу что-то шифрованное. «Псков? Камасев! Слушаешь меня? Каких бунтовщиков? Какую руку? Да вы что, мамзель, вранье романтия? Отстаньте, положите трубку, вы мне мешаете! Псков! Псков! Камасев!» ноль 36,0015. Ах, что вас собаки съели обрыв ленты, а? А, не слышу. А, это опять вы, же Я вам сказал русским языком. Нельзя, не могу».